глава 43 вика все похоже на какую-то сказку Снежная зима долгие ночи в объятиях игоря малышка которая растет внутри меня и появление которой мы с нетерпением ждем я боюсь что в этом всем есть какой-то подвох ведь так не бывает боюсь спугнуть свое счастье и даже на расспросы родных и друзей об игоре замолкаю «Рождество мы отпраздновали с моими родителями. Потом несколько дней провели на базе отдыха в горах. Игорь катался на лыжах, а я наблюдала за ним, сидя в ресторанчике с чашкой горячего чая. Все было даже лучше, чем я когда-либо себе представляла. И два месяца пролетают с невероятной скоростью. В конце зимы Игорю приходится улететь на неделю, в его отсутствие я не могу найти себе места». Уже привыкла, что, засыпая, чувствую его руки, нежно гладящие мой живот. Привыкла к его поцелуям утром, перед тем, как он бежит на работу. Привыкла к нашим вечерним прогулкам и ужинам дома или в уютном ресторанчике. А еще к его сдержанной улыбке и постоянному контролю моего самочувствия. «Скучала?» Игорь подкрадывается ко мне сзади и обнимает. В первый момент я вздрагиваю от неожиданности, потому что не слышала, как открылась входная дверь. «Ты должен был прилететь только послезавтра». Удивленно вскидываю брови и поворачиваюсь к нему. Пытаюсь прижаться, но живот мешает, на что мужчина улыбается еще шире. «Не рада мне? Или прячешь где-то в шкафу этого соседа, который постоянно ошивается рядом?» Прищурившись, спрашивает он, и я закатываю глаза. С Максом они так и не нашли общего языка, и стоит только соседу заглянуть ко мне в отсутствие Игоря, либо же подойти ко мне на улице, когда я одна, Игорь ведет себя как настоящий собственник и ревнивец и каждый раз спрашивает меня, что здесь забыл этот. Макс же, похоже, до сих пор подозревает его в плохом отношении ко мне, при каждой встрече внимательно всматривается в мое лицо, иногда задерживает взгляд на кистях моих рук словно есть вероятность найти следы пальцев Игоря. «Прекрати, Максим хороший парень». И, между прочим, он помог мне донести до квартиры из супермаркета пакеты, пока тебя не было. «Но для этого у тебя есть личный водитель. И вообще, давай не будем об этом, я невероятно соскучился по тебе. Ты начал первый». Говорю шепотом и тянусь к нему за поцелуем. «Родной запах окутывает меня». Я троюсь носа моего щетину, провожу губами по скуле и хватаюсь пальцами за плечи. Нас прерывает звонок в дверь. Если это твой любимый и неповторимый сосед, клянусь. В этот раз я буду весьма убедительным, когда попрошу перестать крутиться возле моей женщины. С раздражением произносит он. «Игорь!» Произношу осуждающий и иду вслед за ним. Складываю руки на груди, прислоняюсь спиной к стене, И с усмешкой смотрю ему в спину. Ну, точно, как два осла, хотя и в самом деле могли бы стать хорошими друзьями. Кажется, ни у того, ни у другого нет даже с кем посидеть вечерком по-мужски после работы. Игорь открывает дверь, я уже готовлюсь разнимать парней, но к нам в квартиру влетает рыжий вихрь волос и со слезами на глазах бросается на шею мужчине. «Игорь, мне так больно, Игорь!» схлипывает Карина, прижимаясь к нему всем телом, и меня разрывает от негодования, что она здесь забыла. «Папа!» — подбегает к нему один из близнецов и хватается за штанину. «Это Игорь!» — серьезно произносит второй малыш. «Мне не хватает воздуха. Карина! Только не она!» Я пристально наблюдаю за реакцией Игоря на нее, желая, чтобы он оттолкнул ее выставил за дверь и не впускал ее в наш уютный мирок. Но мужчина лишь переводит на меня извиняющийся взгляд и приобнимает ее за талию, разжигая злость внутри меня. «Успокойся, Карина, что случилось? Почему вы здесь, где Юра? Не произноси при мне его имя!» Зло выкрикивает она и отстраняется от него. Достает из сумочки влажные салфетки и промакивает ими глаза. Игорь подходит к двери, заносит в квартиру два огромных чемодана, смотрит на меня. Потом на застывших посреди прихожей близнецов. «Вы улетаете на отдых?» Интересуется у Карины, которая все никак не может успокоиться. «Нет, я... я поживу у тебя с близнецами, пока не найду новое жилье, хорошо?» Между всхлипами спрашивает она, и меня разрывает от негодования из-за ее наглости. «Объясни, что произошло?» «Конечно, только дай мне немного отойти от всего этого. Господи, какая же я дура!» Прикрывает ладонями лицо, вновь заливается слезами. А меня раздражает все это, особенно жалостливый взгляд Игоря в сторону девушки. Неуверенность в себе вновь набирает обороты. Я взываю к женской интуиции, но она молчит. Не может сказать мне или хотя бы намекнуть, чувствует ли все еще что-то к ней мужчина. Мужчина, которого я привыкла считать своим. Паша, Саша, бегите, поиграйте и посмотрите мультики, предлагает близнецам Игорь, а потом помогает снять Карине шубу и кладет ее в шкаф. Пойдем в кухню, расскажешь, что случилось. Никто же не умер? взволнованно спрашивает он. Если бы. Фыркает Карина и наконец-то замечает меня. О, привет! Я еще не привыкла к тому, что Игорь теперь живет не один. И звучит это так, словно я здесь для того, чтобы мыть полы и следить за чистотой квартиры, а не быть полноправной хозяйкой дома. Я стою спиной к Карине и Игорю, завариваю чай и прислушиваюсь к их разговору. Моё тело — натянутая струна. Эта женщина раздражает меня абсолютно всем. Каждым наигранным вздохом и слезинкой, как и ее шумные дети. Дети, которых целует Игорь и улыбается им словно своим. Дети, к которым я начинаю ревновать его, как бы глупо это ни было. «Карина переступила порог моего личного пространства, крепости, я более чем уверена, что она пытается украсть внимание моего мужчины». «Так что произошло, Карина?» Устала, спрашивает Игорь, пододвигая к ней чашку крепкого кофе. «Юра? Он?» Карина закрывает ладонями лицо, истерика нарастает. «Он изменил мне!» С надрывом выкрикивает она, и чашка вылетает из моих рук, падая на пол и разбиваясь на осколки. Игорь вскакивает со своего места, в мгновение оказывается рядом со мной. «Не порезалась? Все нормально?» Заглядывает мне в глаза с беспокойством. «Может, пойдешь отдохнешь, пока мы с Кариной поговорим?» Скорее всего, Карина не в курсе, с кем изменял ей Юра. Иначе давно набросилась бросилась бы на меня, без сомнений. Я сглатываю подступивший к горлу ком, понимаю, почему Игорь пытается отправить меня подальше от них, но не собираюсь оставлять их наедине. Не в этот раз точно. Все хорошо. Улыбаюсь натянуто и отхожу в сторону, упираясь бедрами о столешницу, и наблюдаю за тем, как Игорь собирает с пола осколки. Малышка внутри меня, почувствовав отголоски моих эмоций, начинает активно двигаться, и я успокаивающе провожу ладонью по животу. Карина затихает, машет рукой у лица, высушивая слезы, молчит. С чего ты взяла, что мой брат тебе изменяет? Продолжает разговор мужчина. Девушка переводит взгляд на меня, недобрый такой взгляд, явно указывая на то, что я здесь лишняя. Но Игорь делает вид, что не понимает ее намеков, смотрит на нее вопросительно, ожидая продолжения душераздирающей истории. Карина вздыхает, отпивает кофе, с трудом проглатывает его и произносит хриплым голосом: "Я видела ее. Кого? Его эту эту курицу. Приперлась к нам домой, ты представляешь?" «И где только адрес нашла?» Фыркает она с раздражением. Мои глаза расширяются от удивления. «Это значит, что у Юры была не только я?» «Господи! Сколько же у него таких наивных дурочек еще?» Хотя с этой он, похоже, промахнулся. Не такой уж и наивной она оказалась, раз добралась до его жены. «Мы встречаемся с Игорем взглядами, и, я уверена, думаем об одном и том же. Ты ей поверила?» Может, она безнадежно влюблена в него и пытается найти повод развести вас. Игорь придает своему голосу как можно больше беззаботности, но я слишком хорошо успела изучить его, чтобы не различить фальш, в отличие от Карины. У нее были фотографии Игорь! Они вместе на них. А я, как дура, верила во все эти истории о завале на работе и о новом начальстве, а он! Он! А потом ко мне приходила и. «Господи, за что мне это все? В ее глазах вновь собираются слезы, губы дрожат. Она сдерживается из последних сил, но горечь предательство предательства побеждает, и Карина вновь начинает плакать. Мы с Игорем молчим. Мужчины не знают, что говорить в таких ситуациях, особенно учитывая то, что это жена его брата, и он вроде бы должен быть на его стороне. Я же настолько ошарашена случившимся, что не могу произнести ни звука. Как я могла так ошибиться в нем? Почему не смогла увидеть очевидного? Интересно, одна я оказалась беременной от него или были другие? Они родили или же выбрали деньги и быстрое решение проблемы? «Ты разговаривала с ним?» Игорь подходит к ней, садясь рядом, всматривается в ее лицо, волнуется. «Я отправила сообщение. Большего он не заслуживает». Говорит сдавленным голосом, поправляя свои огненные волосы. «И ты не смей говорить ему, где я». «И что ты будешь делать?» Интересуется Игорь. «Одна с двумя детьми без работы и жилья. Куда ты пойдешь? «Не знаю». Снова всхлип. «К родителям не поеду. Не смогу жить в той деревне, я уже привыкла к столице за столько лет. Да и чему там научатся дети? Как коров доить? К вашим родителям тоже не хочу, сам понимаешь». «Подам на развод, отсужу квартиру и буду как-то поднимать близнецов». В конце концов, элементы никто не отменял. Немного зло выговаривает она и с грохотом ставит чашку на стол. «Можно мы сегодня здесь переночуем?» Жалостливо спрашивает она, быстро-быстро моргая длинными рыжими ресницами. Игорь отвечает не сразу. Сначала переводит взгляд на меня, словно ожидая моего согласия, я же стою, не выражая никаких эмоций либо чувств тем самым давая ему выбор. Мне немного страшно. Страшно, что вот оно, то, чего так жаждал мужчина, заполучить Карину и детей. Нужна ли я теперь буду ему? Не решит ли он разорвать нашу помолвку? Забыть о и взять под своё крыло женщину, которую любил не один год? Мне становится тяжело дышать. Воздух вокруг словно накаляется, время замедляется, сердце бьётся, пропуская удары. Мы все в напряжении. И Карина, и Игорь, и я. Мужчина с силой, сжимая чашку, смотрит прямо перед собой, словно решая сложную задачку. Молчит. Удар сердца, пауза. И еще один удар. Прямо под ребрами. Так сильно, что кажется вырвется из груди. Мы сделали из гостевой спальни детскую. Так что я постелю вам с близнецами в гостиной на диване. А завтра я подыщу вам квартиру на первое время, чтобы было достаточно места для детей. Я выдыхаю. Не совсем то, чего бы мне хотелось, но я понимаю, что Игорь не выставит ее на ночь, глядя и радуюсь, что он не предложил ей остаться у нас до конца решения их проблем. Хотя небольшое чувство обиды все же прокрадывается внутрь меня, а паранойя набирает новые обороты. Спасибо тебе, Игорь. Сквозь слезы мягко улыбается Карина и тянет свои руки к нему. Берет мужчину за ладони и пожимает выражая тем самым свою благодарность. «А мне хочется отцепить ее от него, отодвинуть подальше, потому что этот мужчина мой, мой и больше ничей».